Вечер прошел чудесно. Только одно замечание папа на минуту отвлекло меня. Меня беспокоит Джерри. В последнее время он какой-то странный, как в воду опущенный. Попросил у меня разрешение уехать на неделю. Вообще говоря, это естественно. С тех пор, как он тут появился, у него не было ни одного свободного дня. Однако он неудачно выбрал время для отпуска. Я быстро забыла про Джерри ведь Режи не давал мне времени даже мысленно отвлечься от него. Оставшись одна, я тотчас вернулась к своему прежнему мнению. Эти планы просто абсурдны. Я не могу выйти замуж. Я не создана для Режи, а он для меня. Главное же, и это решающее обстоятельство, мы друг друга не любим. Глава 6 Для того, кто после здоровой физической усталости привык крепко спать без сновидений, бессонница кажется невыносимой и чудовищной. Я не могла заснуть до самого рассвета, и это была настоящая пытка. Я погружалась в противоречие, как в трясину, и мне казалось, что я никогда из нее не выберусь. Чем больше я барахталась, тем глубже увязала. Меня пугала ясность моего ума, я была уверена, что не ошибаюсь. Мой инстинкт, безусловно, меня не обманывал, но он не мог победить слабости, овладевавшие мною при одном приближении режи. Обрету ли я снова равновесие, спокойствие и жизнерадостность, когда он уедет? Самое странное, что жизнерадостность эта исчезла со времени его появления у нас. Он так сильно связывал меня своим постоянным присутствием, что отдалил от всего и сделал почти равнодушный даже к событиям в нашем хозяйстве. После Италлы народилось еще несколько же ребят, но я не проявила к ним обычного интереса. Я едва успевала заглядывать в конюшню моей Белле, где новорожденные жеребята жались к своим матерям. Неужели я перестану интересоваться тем, что было до сих пор смыслом моей жизни, только потому, что мной завладел мужчина? В какое же необъяснимое рабство я угодила! Я была так поглощена этими сложными переживаниями, что почти не заметила отъезда Джерри и осознала его отсутствие не в ту минуту, когда он заглянул попрощаться со мной, а лишь спустя два дня, когда вошла в конюшню и почувствовала словно толчок, не увидев его на обычном месте, откуда он следил за работой конюхов. Его заменял папа, добавивший к своим обязанностям, общему надзору и административным делам, работу нашего друга. И тут до меня дошло, что я бесполезна. Хотя я считала себя верной помощницей папы, я взвалила на его плечи работу, которую должна была делать сама, особенно тогда, когда моя помощь была ему так необходима. Я же продолжала выезжать верхом почти каждое утро, укорачивая по возможности свои поездки. Но не находила времени даже на то, чтобы тщательно чистить своих лошадей, что обязан делать всякий наездник. Я просто брала повод из рук конюха, который делал эту работу за меня. Самое большее — я рассеянно поглаживала лошадь по шее, прежде чем вскочить в седло. Право можно было подумать, что для меня работа стала обузой. Это заключение было мне крайне неприятно Мне вдруг захотелось, чтобы Режи поскорей уехал. Я вообще не способна скрывать свои чувства, и он тотчас это заметил, забеспокоился, однако не сказал ни слова. Он был очень осторожен и приноравливался к моим настроениям, и хорошим, и плохим. Так он решил себя вести. Тем не менее он откладывал со дня на день свой отъезд. Мы обсуждали внезапный отъезд Джерри только когда Режи не было с нами. У мамы была своя точка зрения. Она считала, что причиной его отъезда были получаемые им из Ирландии письма. Читая их, он всяко раз мрачнел и становился более молчаливым. Папа качал головой и говорил, что Джерри не вернется. По-видимому, его задерживают дома семейные обязанности. Однако в маленьком флигеле возле конюшен, где он жил, Остались кое-какие его личные вещи. Я зашла туда вместе с мамой, чтобы навести там порядок. Комната была обставлена очень скромно и так тщательно прибрана, что казалось бездушной.